Их убил лазерный луч очень большой амплитуды, шеф. Лазерный луч, да, новое оружие, поражающее на расстоянии наши самые большие корабли, шеф. Вы думаете, что это, да, шеф? Только венериане способны на такое. Это их почерк. Если это так, в о з м е з д и е будет ужасным. Сколько у нас осталось боевых ракет в кольце Ориона? Четыре, шеф. Этого недостаточно. Надо будет попросить подкрепления. Хочешь еще немного супа? Нет, спасибо, сказал н и к о л я полностью загипнотизированный зрелищем. Ну ка, давай, смотри и в тарелку тоже, или я выключу телевизор? Ой, ну мам, ну пожалуйста! Тебе еще не надоел и эти бредни про маленьких зеленых человечков и планеты с названиями с т и р а л ь н ы х порошков? – спросил Джонатан. Мне интересно. Я уверен, что в один прекрасный день мы увидим пришельцев. Не знаю. Столько времени об этом говорят. К самой б л и з к о й звезде послали зонд Марко Поло называется. Скоро мы узнаем, кто наши соседи. Ничего из этого не выйдет. Раньше тоже посылали зонды и все впустую, только космос засоряли. Я ведь тебе уже говорил, это слишком далеко. Может быть. Но кто тебе сказал, что пришельцы не прилетят к нам сами? Ведь до сих пор никто так и не знает, откуда взялись все эти НЛО. Даже если так, зачем нам встречаться с другими мыслящими существами? В конце концов дело кончится войной. Тебе не кажется, что у землян и без того хватает проблем? Это было бы так интересно. Может быть, мы стали бы ездить на каникулы в новые места. Появились бы, в основном, новые заботы. Джонатан взял н и к о л я за подбородок. Ладно, сынок, когда ты подрастешь, то поймешь, что единственное... Действительно, необыкновенное существо, чей разум отличается от нашего. Это женщина. Люси для виду запротестовала, а затем рассмеялась вместе с мужем. н ну и к о л я н а с у п и л с я н у и ш у т о ч к и у этих взрослых. Чтобы успокоиться, он стал искать рукой собачью шерстку под столом. Никого не было. А где Уарзазат? Столовый. Собаки не было. в а р з и в а р з и Николя засвистел в четыре пальца. Обычно после этого пудель сразу давало себе знать. Слышался лай, а за ним стук когтей по полу. Николя снова засвистел безрезультатно. Он отправился искать собаку по многочисленным комнатам квартиры. Родители присоединились к нему, пуделя нигде не было. Входная дверь была закрыта. Пес не мог выйти сам. Отпирать и запирать двери он как-то еще. Не научился. Почему-то все направились на кухню, а точнее к двери в подвал. Щель все еще не заделали, и она была достаточно широкой, чтобы Варзазад в нее пролез. Он там, я уверен, что он там, застонал Николя. Надо идти за ним, как будто в ответ на эти слова из подвала послышалось отрывистое тявканье, но слышалось оно очень издалека. Они подошли к запретной двери. Джонатан п р е г р а д и л жене и сыну дорогу своим телом. Я сказал: "В подвал ходить нельзя". Дорогой, ответила Люси, надо идти искать собаку. о ч е м знать? Может, на нее напали крысы? Ты же сам говорил, что там крысы. Лицо Джонатана окаменело. Черт с ней с собакой. Завтра купим новую. Мальчик о с т о л б е н е л Папа, я не хочу новую. б о р з а з а д мой друг, ты не можешь вот так бросить его погибать. Да что с тобой? Подхватила Люси. Давай я пойду, если ты боишься. Ты боишься, папа? Ты трус? Джонатан не выдержал их н а п о р а Он пробормотал хорошо, я пойду посмотрю и отправился за электрическим фонарем. Он осветил щель. Там было темно, что называется хоть глаз выколи. Там была темнота. поглощающее все. Он вздрогнул. Ему ужасно хотелось убежать, но жена и сын толкали его в эту пропасть. Злость переполняла его. Боязнь темноты брала верх. н и к о л я расплакался. Он умер. Я уверен, что он умер. И все из-за тебя. Может быть, он ранен? Успокаивала его Люси. Надо пойти посмотреть. Джонатан снова подумал о письме Эдмона. Тон фразы был категоричным, но что делать? Когда-нибудь кто-то из них обязательно не выдержит и спустится вниз. Надо было решаться сейчас или никогда. Он вытер ладонью мокрый лоб.